Глава 10. Андреас. Отлично, что появился. Думал, ты уже не приедешь сегодня в офис. Встречает меня заместитель и правая рука в компании Azat Spanas. Павлидис назначил деловой обед. Мы как раз успеваем. Хорошо. Объяснишь, где тебя насило? Это сделка года, очень не хотелось бы ее упустить. Да, расскажу позже. Или мы не торопимся. Обед с мультимиллиардером Павлидисом проходит в роскошном ресторане на набережной. Народу полно. Это больше похоже на вечеринку, чем на деловую встречу. Главное, что нам с Азатом удается на 15 минут завладеть вниманием Павлидиса. Он с интересом слушает наш бизнес-проект. Отлично. Я люблю начинать с нуля. Тем более планы у вас глобальные. Тогда мы подготовим договор. Отлично. Сразу после разговора неловко уходить, так что остаёмся, общаемся с другими гостями. Вокруг очень много красивых девушек, улыбчивых, явно готовых продолжить знакомство в интимной обстановке. Павел Лидиса обожает женщин. Вокруг него всегда толпы. Постоянно спонсирует различные конкурсы, модельные агентства. Ты хорошо подготовился, киваю Азату. Чувствую вибрацию телефона. Мать Мы давно не разговаривали, поэтому не могу не ответить. Андрей, ты женишься? Вылетает из динамика вместо приветствия. Азад бросает на меня заинтересованный взгляд. Отключаю громкую связь, заместитель отходит чуть дальше, чтобы я мог поговорить без свидетелей. Мам, не обязательно так кричать. Почему я узнаю последний? Думал, тебе отец все рассказал. Это его идея. Да, но я не верила, что ты согласишься на его странную идею. Я очень хочу внуков, но знай, пожалуйста, что к плану Гектора не имею никакого отношения. Мне категорически этот план не понравился. Но что я могла сделать? Ты знаешь, как упрям твой отец. Так вот, Зофия мне сказала, что в нашем доме теперь живет твоя невеста. Да, ее зовут Нина. И я очень боюсь, что ты сделаешь эту девушку несчастной. Мам, тебе есть чем заняться. Прошу, не вмешивайся в это. Все под контролем. Это меня беспокоит. Все в твоей жизни не по любви, а подчинено холодному контролю, горько вздыхает мать. Извини, я сейчас на деловой встрече, не могу разговаривать. Ну, конечно, ты всегда найдешь причину, отбиваюсь. Люблю тебя. Ты женишься? Не удерживается от вопроса Азат. Не обращай внимания на мое мрачное лицо. На ком? Когда? Не ожидал от тебя такой спонтанности. Почему всем так интересна моя личная жизнь? Жена это не любовница, а гораздо серьезнее. Да ты философ. Андреэс Азад, хочу познакомить вас со своим зятем. Оба пропускаем момент, когда совсем рядом позади нас оказывается хозяин вечеринки. Рядом с ним молодой парень. Владис Георгиос. Приятно познакомиться кивает. Влазьев в скором времени станет моим представителем в компании. Я же хочу отойти от дел. Вот как? Неожиданная и довольно тревожная информация. Получается, придется учитывать интересы еще одного игрока, который вылез как черт из табакерки. Совершенно неожиданно. Повлидис выглядит довольным. Ему явно нравится наше замешательство. Не напрягайтесь, коллеги. Все под контролем наше подписание в силе. Вот что, у меня завтра вечеринка в особняке. Приглашаю вас обоих. Спасибо с удовольствием. О приемах Дороса Павлидиса ходят легенды. Они всегда очень роскошные, на них много сильных мира сего. Всегда строго по личным приглашению. Андреас, я невольно услышал ваш разговор про невесту. Очень рад, что ты решила остепениться. Определенно это шаг в правильном направлении. К тебе будет гораздо больше доверия инвесторов. Спасибо, Дорос. Я тоже думаю, что сделал правильный выбор. О'кей, жду тебя завтра с нареченной. Очень хочу с ней познакомиться. Азат, ты можешь тоже прийти со спутницей, разумеется. Хорошо, спасибо. Друг ослепительно улыбается миллиардеру. Я же чувствую, как сковывает челюсть. Внутри клокочет бешенство. Какого черта мне снова и снова навязывают эту самую невесту? Ни часа продыху. Как будто сговорились все. Павлидис с зятем удаляются, а Зад смотрит на меня с тревогой. Что с тобой? Все складывается отлично, твоя же нитьё в масть. Только мне не нравится выражение твоего лица. Только когда оказываемся в автомобиле Азата, позволяю себе от души выругаться, выплеснуть накопившееся раздражение. Присвистнув Заместитель выруливает с парковки. Не понимаю тебя, Андрея, совершенно. Давай рассказывай, что происходит. Это было просьбой отца, его навязчивой идеей, которая после операции стала параноидальной. Хочет женить меня, а чтобы то ни стало. Невесту нашел. Она жуткой стервой оказалась. Мне посчастливилось еще до личного знакомства подслушать ее разговор. Сразу стало ясно, не то, что жениться, лучше ближе чем на километр приближаться к ней не стоит. Настолько ужасно, стерва, с огромным самомнением. Ты уверен, что сделал правильные выводы? И что будешь делать? Павлидесу нельзя отказывать, ты же понимаешь. Если женить бы все так, как ты рассказал, придется искать замену. Замена уже есть. «Нашел там же девица у них, вроде золушки, дальняя родственница, сирота. Ого, ну ты даешь. быстро сориентировался. Да, с этой все куда проще. Привез ее в дом родителей, только она совсем не хочет замуж. Интересно, смеется. — У вас уже получается много общего. Пожалуй, только этот момент и меня это устраивает. Девица согласилась помочь своим родственникам, иначе я пригрозил скандалом. Черт, возьми, я запутался в этих играх разума. Так будет свадьба или нет? Я не знаю, точнее, теперь все стало еще сложнее, потому что Павлидису точно врать не стоит. Вот именно. Женщин вокруг полно, но когда накану миллиарды, надо думать другим местом, Андреас. Хорошо. Я собирался сделать фиктивный брак и отослать Нину подальше в провинцию. Для начала мотивирую свою невесту отлично сыграть роль на вечеринке перед Павлидисом. Как только приезжаю в офис, вызываю к себе секретаршу. Эйрен, Тебе нужно прямо сейчас поехать ко мне домой. Познакомишься там с моей невестой. Что, простите, вы серьезно, Андреас? Такая тирада приводит даже мою невозмутимую секретаршу в сильный шок. Дело не в том, что Ирин ревнива. Нет. Ей 40, она абсолютный профи в своей профессии. Очень серьезно относится к работе. У меня на службе она уже пять лет. Знаю, что могу доверять ей полностью. У Ирин хорошая, крепкая семья, любимый муж, двое детей. Так что заподозрить ее в банальной влюбленности в босса почти невозможно. Ты не рада за меня? Не могу отказать себе в язвительной подколке. Я просто не ожидала. У тебя отличный вкус. Я бы попросил сестру, но она может купить Бог знает что, потому что не посещает такие мероприятия. Вечеринку у Дороса Павлидиса. Ты возьмешь мою золотую карту. Понимаешь, какой должен быть ценник, да? Конечно, Андреас. Иди, я слишком устал, чтобы продолжать. Вечеринка уже завтра? Да. В приемной, госпожа Делии. Второй раз за сегодняшний день ругаюсь как сапожник. Что ты здесь делаешь? окидываю Любовницу раздраженным взглядом. Ты не рад видеть меня? Это обидно, вздыхает Делия. Я сделала что-то не так? Все отлично, но у меня полно работы, серьезно. Я рассчитывала, что мы сходим вместе на ланч, пожалуйста, Андрес. Неужели ты вот так запросто отправишь меня домой? Очень сильное желание сделать именно так. С другой стороны, мне необходимо расслабиться. Для этого нужна женщина. Делия подходит отлично. Меня полностью устраивают наши отношения. Менять я ничего не собираюсь. Хорошо, поехали в ресторан. Делия выглядит очень довольной. Еще бы все получилось, как она хотела. Считает, что удалось прогнуть меня. В ресторане щебечет счастливо, потом тянет в торговый центр, где присмотрела себе шикарную цепочку. Параллельно решаю рабочие вопросы по телефону, покупаю любовнице что она просит. Я должна отпустить тебя на работу, вздыхает тяжко. Нет, на сегодня все сделано, поехали к тебе. Чуть ли не визжит от восторга, к моему полному удовлетворению. Делия очень старается превзойти собственные таланты в постели. К полуночи чувствую себя выжатым досуха. Насыщенный день, работа любовница. Я опустошенно и вымотан. Делия очень довольна, что ночевать остался. Засыпаю под ее сбивчивый шепот. В любви признается. Говорит, что я ее единственный любимый. В конце концов отрубаюсь до утра. Я привык просыпаться рано, сразу отправляюсь на пробежку, пока дели спит сладко. Не удержался, разбудил, чтобы снова заняться любовью. Ты куда? Пробежка. Ох, да, конечно. И не лень тебе? Понежились бы еще. — Поваляйся пока. Нет, приготовлю тебе завтрак. Отлично. Я бы, может, скажешь, не стоит спи. Как хочешь. Ох, иногда с тобой так сложно, любимый. Выхожу на улицу, продолжаю анализировать благодушное настроение Делии. Я не так часто остаюсь у нее на ночь. Пока бегу, мысли крутятся в голове, раздражают. Надо сказать Делии, что женюсь. Уверен, она отреагирует с пониманием. И тем не менее, не самый приятный момент. Внутри гложет странное чувство, что Делия надумала себе больше, чем стоило. Если так, то чем скорее прояснится ситуация, тем лучше.